Норман Мейлер. «Ногие и мертвые». Роман, перевод с английского. Москва. Военный издат. 1972 год. Известный американский писатель Норман Мейлер, длительное время служивший в армии Соединенных Штатов Америки, Правдиво рассказывает о жизни, бытии и нравах военнослужащих американских вооруженных сил. Описываемые автором события относятся к периоду Второй мировой войны, а персонажи романа вымышлены, но читатель легко узнает в них тех, кто сеет сегодня смерть на полях Вьетнама.